Проходя верхним рекреационным коридором, Александров замечает, что одна из дверей с матовым стеклом и номером класса полуоткрыта, и за нею слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательная, розовая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 и просит витиевато, «Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один турпольки?» Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую, прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав.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 Очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом «траля-ля-ля-ля, траля-ля». Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и, в общем, получается замечательный оркестр.